Решается судьба наследников Ху. Ху -сюань крепко прижимала к себе безутешно рыдающего Хувея и гладила его по ушам. Она была старше, но и сама едва сдерживала слезы. Глаза предательски блестели. Их мать умерла, и они теперь остались одни на всём лисьем свете. С матерью они не так уж часто виделись, и у них был отец, и куча дядюшек, и все лисы поместья Ху. Но мать они все равно любили больше всех. В редкие встречи она читала им сказки и пела песенки, ее глаза льдисто сверкали в полумраке спальни, куда отец приводил их ненадолго в отведенные дни. А вот теперь ее не стало. Хусюань младшего брата очень любила и, как могла, утешала, но слезы градом катились по лицу хувея, а хвост хусюань, который та использовала вместо платка, давно промок. Не плачь, Вэй, уговаривала Хусюань. Дзедзе с тобой дзедзе не даст тебя в обиду». Но это были лишь слова. Хувей даже в таком возрасте не нуждался в лишней опеке. Это был лисенок самостоятельный и задиристый. Про него в поместье Ху даже сложили присловие. «Обидеть проще простого, теперь убежать попробуй». В обидчика младший Ху вцеплялся намертво, зачастую превратившись в лиса. Зубы у него были крепкие, а когти острые, так что шерсть летела клочками». «Считай, повезло, если убрался с уцелевшим хвостом». Младший Ху воинственно фыркал и отплевывался от набившейся в рот шерсти. Желающих испытать на себе лисий гнев младшего Ху теперь не находилось. А вот саму Ху Сюань задирали. по прикладству не доходило. Все-таки будущая глава великой семьи Ху, но ее дразнили из-за кудрявой шерсти. Ху Сюань очень переживала, что не такая, как все. Полностью трансформироваться в человека она еще не выучилась. Приходилось ходить с лисьими хвостами и ушами. В лиса она превращаться не любила по той же причине. Лисом она выглядела еще нелепее, чем в человеческом обличье. Ни в поместье Ху, ни в Лисограде других кудрявых лис не было. «Феномен в единственном экземпляре», — ехидничали задиры, до того момента, когда это услышал Хувей. После хорошей трёпки и хидничать и зубаскали тем почему-то сразу расхотелось. На время траура поместье Ху притихло, закутанное в белый креп. Креп, траурная ткань обычно белого цвета. Бумажные фонари из белой же бумаги стройными рядами свисали с потолков. Лисы-слуги старались ходить на кончиках пальцев. Ху Дзин, глава великой семьи Ху, отец Хусюань и Хувея. Был мрачен и велел, чтобы в поместье никто лишний раз и не тявкал. Горький плач младшего сына раздражал. Худзин хотел было выругать его, но Хусюань так на него глянула, что у старого лиса языка не имел. Признаться честно, старшую дочь Худзин побаивался. Хусюань была лисенком странноватым, не говоря уже о ее кудрявости. Через несколько дней траура дядюшки Ху собрались в павильоне собраний, чтобы решить судьбу детей Худзина. Сам он тоже присутствовал. Хусюань подслушала их случайно. Она ловила стрекозу, чтобы порадовать Хувея, и подбежала почти под самые окна павильона. Мать их, как услышала Хусюань, была лисьим знахарем. Согласно лисьему Дао, лисьи знахари мужчины не могли заводить лисят. Но для лисьих знахарей женщин делалось исключение, при условии, что одного лисенка из помета посвятят в лисьи знахари, чтобы соблюдать лисье знахарское равновесие. Обо всем этом Хусюань слышала впервые. А поскольку она была лисенком любознательным, то подкралась еще ближе, чтобы ничего не пропустить. «Таков был уговор», — сказал шестой дядюшка Ху, который по совместительству был еще и лисим знахарем. «Ты ведь не посмеешь его нарушить, Худзин. Гляжу я на твою морду и вижу, что желанием исполнять предписанное ты не горишь». «Я знаю правила», — хмуро ответил Худзин. «Но не слишком ли мал Хувэй, чтобы отдавать его ученики? Он еще мелкий лисеныш. Какой из него ученик лисьего знахаря?» «Сгодится», — возразил шестой дядюшка Ху. «Лисьи знахари уже справлялись о нем». Хусюань широко раскрыла глаза. Хувея собирались забрать из семьи и отдать в ученики какому-то лисьему знахарю, чтобы продолжить традицию, завещенную лисьем Дао. О лисьях знахарях Хусюань знала мало но слышала шепотки слуг. Лиси и знахари живут как монахи, им запрещается почти все на свете. Хувей был живым и энергичным лисёнком, своевольный и страшно упрямой, такая жизнь не по нему. «Я этого не допущу», — подумала Хусюань решительно и полезла в павильон прямо через окно. Пока она лезла, она подслушала еще и о тьме, страшном бедствии, поражающем демонов испокон веков. Вероятно, она подслушала бы еще много чего, но не удержалась и, сорвавшись с подоконника, шмякнулась прямо на пол. «А Сюань?» — воскликнул Худзин, хватая ее за хвост и поднимая с пола. «Что ты здесь делаешь?» На мордах всех дядюшек Ху ясно читался ответ. «Подслушивает». «Отец», — сказала Хусюан невозмутимо и степенно, будто рука отца не держала ее за хвост, что было довольно унизительно для Лиса. «Я хочу стать лисьим знахарем». Худзин от неожиданности разжал пальцы. Хусюань снова шмякнулась на пол, но довольно ловко вскочила на ноги и одернула одежду. Что ты сказала? грозно спросил Худзин. Я хочу стать лисьим знахарем, твердо повторила Хусюань, решившая стоять на своем. Даже если ей придется лишиться части хвостов, что угодно, но хувей вы лисьим знахарем не станет. Глупости, резко сказал Худзин. Ты старшая. «Ты унаследуешь семью Ху». «Я не хочу наследовать семью Ху», — возразила Хусюань, внутренне готовясь к трёпке. «Я хочу стать лисьим знахарем». «Вот заладила». Дядюшки Ху принялись шептаться. Положила лапу на сердце, они не думали, что Хусюань годится в будущие главы семейства. Она была чудаковатая, не казалась особенно сильной, да и кудрявая, к тому же. Хувэй больше походил на наследника. «Рыжий, нахальный, ершистый!» «Слушай, Лауху, подал голос, наконец, шестой дядюшкаху. «А малявка дело говорит. Раз хочет, почему бы...» «Фыр!» — еще грознее прежнего рявкнул Худзин. «Глупости! Младшие дети семью не наследуют, таково лисье Дао». «Но младший больше подходит!» — осторожно возразил шестой дядюшка Ху. «Ни за что!» «Нельзя нарушать лисью традицию!» «Давайте голосовать», — предложил шестой дядюшка Ху. «В лисьем Дао сказано, что спорные вопросы решаются голосованием. Кто за то, чтобы в лисье знахаря отдать Ху -сюань? И он первым поднял лапу. Все остальные дядюшки тоже подняли лапы. Кто правую, кто левую, а кто и обе сразу. Ху -сюань, подумав, тоже руку подняла, за что схлопотала от отца подзатыльник. «Я глава семьи Ху!» «Мой голос стоит всех ваших», — раздраженно сказал Худзин. «Лисий совет главнее главы семьи», — возразил шестой тядюшка Ху. «Решение принято. Хусюань станет лисьим знахарем». Худзин зарычал, схватил Хусюань за шиворот и встряхнул. «И что ты собираешься делать, когда станешь лисьим знахарем? Это тебе не игрушки». Хусюань, даже раскачиваясь, не растеряла твердости лисьего духа и ответила. «Я стану лисьим знахарем, изучу все-все лисьи техники и найду лекарство от проклятия тьмы». Дядюшки Ху явно были впечатлены ее ответом. Но говоря это, Ху Сюань думала. «Я спасу Авея от столь незавидной участи». «Вот должный настрой», — сказал шестой дядюшка Ху. Еще хвосты прятать не умеет, а уже строит грандиозные планы по спасению лисьего мира. Из нее выйдет хороший лисий знахарь. «Да, да», — принялись подтявкивать остальные дядюшки Ху. «Что ж, пусть будет так», — процедил Худзин, скрипя зубами. Так судьба маленьких лисят была решена. Ху они отдают в ученики лисьему знахарю, Ху делают наследником семьи Ху.